Глава 6. Супчик. Появившись в дверях мастерской, я бросила сумки на пол и заявила: "Всё, с меня хватит". Отто осторожно отложил в сторону инструменты и посмотрел на меня с сочувствием. «Бедняжка! Целый месяц отмучилась!» «Да!» – возмущенно сказала я. «Целый месяц!» Я размахнулась ногой, чтобы пнуть наковальню, но вовремя передумала и пнула мягкую сумку с вещами. «И что же сделал этот тиран, твой муж?» «Он меня заставил готовить!» «Ему! Завтрак!» Простонала я, пылая гневом. Полугном смотрел на меня с таким вниманием, Так участливо, трогательно подперев ладошкой щеку, Что я прошипела. «И ты за него!» «С чего ты взяла, золотце? Я тебе сочувствую изо всех сил!» «Нет! Я же вижу по твоим глазам! Вы все, мужики, стоите друг за друга горой!» «Ола!» Ну что такого в том, что приходящий с работы муж хочет поесть горяченького?» Спросил Отто, отбросив приготовленное сочувствие. «Всё было бы хорошо, но он же приходит с работы рано утром!» Взвыла я. «Ты хоть представляешь, во сколько мне нужно вставать, чтобы приготовить ему супчик?» Полугном пожал плечами и снова взялся за инструменты. Ты знала, за кого выходишь замуж. До свадьбы он не упоминал о том, что я буду готовить ему завтрак. Точнее, это для нормальных людей завтрак, а для него ужин. Потерпи до зимы. Он тогда вернется на работу в магическое управление. И тебе не надо будет рано вставать. Посоветовал Отто. Нет, ну ты только послушай. Золотце, я не собираюсь вникать в твои проблемы с мужем. Отрезал полугном. «Сама их решай. Я могу только посочувствовать вам обоим. Принимайся лучше за работу, мы и так терпим убытки». «Так уж и убытки!» – проворчала я, пинками заталкивая вещи под лавку. «Потом перенесу в свою комнату в нашем общем соттодоме. Из-за того, что я перенапрягла свои силы в борьбе с приспешниками королевы, мне нельзя было работать в полную силу. Об этом мне сообщил отец Ирги, который приехал довольно скоро после того, как с меня были сняты проклятия. Оказалось, что его задержала телепортировавшаяся в регион часть армии королевы. Им помог туда добраться Лойд, который в стрессовой ситуации точно смог определить для телепортации лишь координаты родного университета. Но молодым магам элементарно не повезло. Тренировочный полигон – на котором они материализовались. Именно в то утро был занят учебной группой. В виде исключения Рауль Иронта согласился провести мастер-класс по некромантии. Когда уставшие после ночного бдения и утреннего разбора полетов студенты уже собрались расходиться, им на голову посыпались люди в черных балахонах с Лойдом во главе. Мой свекр, конечно, тут же узнал бывшего ухажера дочери, который, как он знал, был беглым каторжником. Удивившись, но не растеряв ни капли самообладания, Иронто приказал задержать всю компанию до выяснения обстоятельств. И это бы сошло всем, кроме Лойда, с рук, если бы не жадность одного юного мага. Он нацепил себе на шею довольно дорогой защитный артефакт, который раньше принадлежал мне, но был отнят при обыске в усадьбе королевы. Бедняга не знал, что этот артефакт, Когда-то давно старший Иронта подарил матери Ирги. Рауль не пропустил вопиющего факта наличия амулета сына на каком-то неизвестном молодом человеке, и вся компания теперь сидела в подвалах магического управления, рыдая и каясь во всех грехах. А Ллойд, отец Ирги лично об этом позаботился, снова в кандалах отправился работать на рудники, только уже с пометкой «особо опасный преступник». Рауль, прибыв, не стал нас будить. Думаю, он всю ночь проговорил с Бефом. Во всяком случае, утром у обоих были невыспавшиеся лица. Когда я проснулась, Рауль уже в чем-то наставлял Иргу. Судя по виноватому и сконфуженному лицу моего супруга, речь шла о чем-то сугубо профессиональном. Они не обращали на меня внимания, пока я бегала умываться и причесываться, стараясь выглядеть в глазах свекра хоть чуточку привлекательнее». Когда я наконец-то решилась предстать перед его суровые очи, он нетерпеливо махнул рукой, указывая, чтобы я села рядом с Эронта и продолжил свою речь. Как я и думала, он монотонно расписывал мужу его ошибки в преодолении смертельного заклятия. «Это любой студент-первокурсник знает», – выговаривал Мак сыну. «Я прислушалась». Если не считать того, что больше половины терминов я не знала, то на осуществление второй половины у меня элементарно не хватило бы силы. Странные все же у Рауля представления о первокурсниках. Теперь о твоей жене. Иронто окинул меня пристальным взглядом. Что мы видим? А то, что ее аура совершенно изорвана черной магией. Ей нужно долго восстанавливаться. Никаких магических усилий. «Максимум наполнения элементарного охранного амулета!» Ирга сосредоточенно кивнул. «И если ты, сын, хочешь прожить со своей женой долгую совместную жизнь, пожалуйста, проследи за этим!» Сказано это было таким тоном, что становилось ясно, Рауль в этом желании очень и очень сомневается. «Через месяц, не раньше. Приедете ко мне, я проверю на предмет остаточных проявлений черной магии». покажи я ничего не вижу но это не значит что они не проявятся со временем вы ничего не обнаружите хотела я сказать но под неодобрительным взглядом свекра промолчала ёшкин кот почистил меня от всех последствий заклятий своего хозяина я в этом уверена иначе почему бы он мне снился и так довольно ухмылялся почему твой отец меня не одобряет позже спросила я у ирги Он ни тебя не одобряет. Со вздохом сказал некромант, надевая мне на шею отобранный у приспешника королевы артефакт. Он меня целиком и полностью не одобряет. Сказал, что в семейной истории одной жены любительницы пожертвовать собой вполне хватит. И что мне не стоило выбирать женщину, похожую на маму. О, только и сказала я. Это был лучший комплимент, который я слышала. «За время, пока я спала, случилось еще одно приятное событие. В тронном зале была найдена королева, отделавшаяся испугом. Ее в режиме строжайшей секретности личная гвардия Бефа отправила в столицу с внушительным сопроводительным письмом. Так что казнь за непредумышленное убийство коронованной особы мне больше не грозила. Честно говоря, я почувствовала огромное облегчение. Когда мы вернулись в город... Муж где-то купил поддержанный аппарат для измерения магической энергии, которым пользуются преподаватели для обучения контролю силы самых юных магов. Поэтому производство артефактов в нашей мастерской несколько задерживалось. Мы могли создавать самые элементарные вещицы. Чуть стоило мне приложить больше силы, как вся мастерская оглашалась отвратительным воем измерителя. «Ты поедешь к Раулю?» «Проверять свою ауру?» – спросил Отто, как только я умаялась лупить молотком по несчастному куску металла. «Нет, не хочу я видеть этого сыча со злобным взглядом!» – рявкнула я, снова замахиваясь топором. «Стой, стой, стой! Вот этот кусочек бей, я его уже раскалил! Ах, какая полезная для работы штука, семейная ссора!» Я злобно взглянула на лучшего друга и снова заработала молотком. Выбившись из сил, я села на лавку и сказала. «Лучший способ проверить свои способности – заставить их работать». «Согласен», – кивнул Отто, снял со стены измеритель энергии и принялся энергично ковыряться в нем отверткой. «Последствия берешь на себя». «Какие?» «Ну, если плохо тебе станет, упадешь в обморок или еще что». «Тогда последствия тебе придется брать на себя», – сказала я. «И тащить меня в дом исцеления?» «Не хочу», – лениво протянул Отто. «Давай лучше к Бефу сходим. Он вчера вечером в город вернулся. Заодно, может, какие новости узнаем?» «Я согласилась. Наставника я не видела с момента нашего возвращения домой. Его вызвали в столицу, а нам, высокопоставленные люди из управления стражи, настойчиво посоветовали молчать и вообще забыть обо всем, что мы видели». Это меня немного разочаровало, потому что я тоже надеялась попасть в столицу, а может быть даже во дворец. Быть представленной королю, чем неудача. Но Ирга, выслушав мое возмущение тем, что нас, непосредственных участников событий, оставили в сторонке, заметил. «Все совершенно правильно», – не афишируют. «Если о том, что вы были личными свидетелями государственной измены королевы, узнает аристократия», всякое может случиться. Сторонники короля вас могут использовать как свидетелей сомнительной истории. Дающий повод для королевского развода, а сторонники королевы могут случайно опрокинуть яд в ваш бокал. Да мало ли, что еще может случиться. Я в играх власти не силен.